Одного не пойму, почему башня на мониторе так слабо видна, начал Захара, сам себя перебил. А, так она же с кожи, а внутри илюминий, стало быть, его локации не видит. Только платформа там железная, но она меньше бронехода. К тому же дальше, потому и точка тусклая. Макото не слушал, он лихорадочно размышлял. Ему что теперь с этой колонной воевать?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 От пули или снарядов броня защитит, потому что не рвется, но если она мягкая, то будет просто изгибаться под таким вот тупым ударом, какой нанесла машина Харьковчан. Треугольная рама стала четырехугольной и лопнула как минимум в двух местах. Решетчатая кабина вообще отлетела в сторону, открыв изогнутую ударом рулевую вилку и два неподвижных тела за ней. Вышиба выпрямился, пошатываясь, направился к лежащей на боку башне.